Глава 17. Брайан. Я привожу его в ближайшую на карте точку, где, судя по информации в интернете, подают картошку. К счастью, и на фото, и в жизни место оказывается довольно приятным, хоть и представляет из себя закусочную на заправке. Милый интерьер, будто сошедший из кадров старых кинокартин. Уютно, но радует ремонт, сделанный куда позже, чем были сняты эти фильмы. Хотя я бы всё равно предпочёл отвезти Скарлетт куда-нибудь в городе, чем разъезжать по окраинам в поисках приключений. Но стоило мне только заикнуться, что нам придётся ехать больше, чем 10 минут, девушка тут же начинала недовольно ворчать. Малышка Мун, конечно, заставляет моё сердце стучать быстрее, но когда эта девушка чем-то недовольна, никто не захочет оказаться рядом. «У меня не остаётся выбора». Тем более, что её живот с каждой секундой всё громче поддерживает недовольство своей хозяйки. Помимо нас, в закусочной, горящей ярким светлячком посреди ночи, оказывается лишь сотрудница за стойкой. Что не может не радовать, но и расслабиться до конца тоже не даёт. Возможно, я преувеличиваю, но в подобных местах мне постоянно мерещится неминуемая угроза из-за угла. Когда мы заходим внутрь, я направляюсь делать заказ, а Скарлетт убегает в уборную. Джентльмен внутри меня сомневается. Пойти и убедиться, что с ней всё нормально? Или малышка Мун убьёт меня на месте? С ней никогда не знаешь. Тяжело выдыхаю, чувствуя, как уголки губ всё равно ползут вверх и ощущаю себя дураком. «Заказывать будете?» — жуя жвачку, спрашивает сотрудница, и я, наконец, обращаю на неё внимание. Хамоватая, в красной униформе и с надменным взглядом, будто я виноват, что ей приходится здесь работать. Место и правда колоритное. «Большую картошку и две газировки, пожалуйста». Улыбаюсь, пытаясь скрасить ситуацию, и протягиваю карту. «Терминал не работает. Наличка есть?» Если бы она в этот момент выплюнула жвачку мне в лицо, я бы не удивился. «Да». Складывая губы в ровную линию, достаю несколько купюр Сдачи не надо. — Как скажете? — Ни спасибо, ни хоть малейшего изменения тона. Я знаю, как нелегко бывает сотрудникам общепита. В конце концов, мой лучший друг работает бариста. Поэтому я привык всегда оставлять чаевые. Но, сталкиваясь с такими людьми, начинаю задумываться, а стоит ли. Услышав, что ждать придётся около десяти минут, я отхожу к дверям, ведущим в уборные, и аккуратно стучу костяшками по дереву. — Скарлетт! «Ты в порядке?» В ответ я чуть не получаю этой самой дверью по лицу, но успеваю вовремя отпрыгнуть, когда передо мной появляется чуть растрёпанная девушка. «Да, просто выпила слишком много пива и очень хотела в туалет». Её голос звучит несколько лучше, чем полчаса назад, но веки всё ещё двигаются, будто в замедленной съёмке. «Я заказал картошку». «Ага», — проводя руками по волосам, девушка слегка пошатывается. «Супер! Спасибо!» «Давай сядем». Подхватив её под локоть, веду к ближайшему столику, расположенному у окна, усаживаю на диван, а сам устраиваюсь напротив. Жестом показываю сотруднице, какой из столов мы заняли, на что она, листающая журнал за стойкой, лишь закатывает глаза. «Окей, видимо, мы не подружимся». Тем временем Скарлетт, подперев ладонью голову, смотрит на улицу за окном. «Вот мы и поменялись ролями». Не слишком разборчиво бормочет она. «Правда, сбегать от тебя через лес будет проблематично». Проследив за её взглядом, смотрю на лесную опушку, начинающуюся по противоположную сторону от дороги. «Зачем тебе сбегать от меня?» «Но ты же почему-то сбежал». Её кореи глаза теперь сосредоточены на мне, и напоминают две бесконечные бездны, в которых можно утонуть. Но замечать, как в этих безднах мелькает печаль, невыносимо. «Прости», — произношу я, боясь, что сейчас она вновь отведёт взгляд. «Смотри на меня. Не закрывайся». Я поступил как придурок. «Как полная задница». Откидываясь на спинку дивана, она складывает руки на груди. «Как козёл! Мерзавец! Чёртов! Я понял!» Прерываю этот список, подозревая, что Скарлетт способна продолжать очень долго. «Да, мой поступок был очень неправильным. Ещё раз извини. Я вижу, как она кусает губы, и думаю только о том, как хочу заняться этим самым Но прежде надо разобраться со всеми вопросами, иначе малышка Мун скорее откусит мне голову, чем позволит к себе приблизиться. О чём ты думаешь? Её грудь наполняется воздухом, пока она готовится ответить. Но именно в этот момент подходит девушка в красной униформе, которая ставит между нами поднос с едой и напитками. «Приятного!» — кидает она. А я теперь испытываю не снисхождение, а злость. Но проглатываю её желая поскорее вернуться к нашему разговору. Но у скарлет совсем другие планы. Она смотрит на гору картошки фри, и её глаза загораются словно две лампочки. В голове непроизвольно появляется мысль из серии «Хотел бы я, чтобы она смотрела на меня так же, как на картошку». Но я быстро прогоняю её, встряхнув головой. Девушка тем временем вскрывает упаковку кетчупа и тянется к картошке. Когда еда попадает ей в рот, она почти стонет от удовольствия, закрывая глаза и медленно пережёвывая. Зрелище вызывает у меня улыбку. Она так аппетитно ест, и мне самому не терпится попробовать, что же там за пища богов. И вот я тянусь взять одну из картофелин, но, почти достигнув цели, получаю шлепок по руке. «Эй, моя картошка!» — сузив глаза, шипит девушка. «Руки прочь!» «Вообще-то я заказал большую специально для двоих». «Ничего не знаю. Это...» Она указывает на гору золотистых долек. «Вклад в фонд твоих извинений. Так что, если хочешь, то закажи себе ещё одну порцию». Я усмехаюсь и, взяв с подноса стакан с газировкой, откидываюсь на спинку дивана, наблюдая за тем, как девушка разделывается с огромной порцией картофеля. «И каким же должен быть мой следующий вклад?» «Правда!» — на секунду замирает она, отряхивает руки от соли и смотрит на меня. Знаю, Скарлетт пытается это скрыть, но вижу, как под столом она выкручивает свои пальцы. «Не хочу, чтобы кто-то манипулировал мной и играл в горячо-холодно. Если ты из таких, то скажи сейчас. Разбежимся на берегу, а я не дам с собой так обходиться». Если думаешь, что кидать меня, а потом вдруг приезжать на вечеринку, называть своей девушкой и увозить в непонятном направлении — это прикольно, то, опять же, давай закончим наше общение здесь и сейчас. С минуту я не знаю, что ответить. Как объяснить ей всё, не рассказывая об отце? Не желаю показывать ей эту сторону своей жизни. Точно не сейчас. Как и не хочу дать этой стороне приблизиться к Скарлетт. «Чёрт, до да чего же всё сложно?» «Я не хочу играть с тобой», — отвечаю я. «И это та самая правда, которую я точно могу сказать вслух. Как бы ни казалось со стороны, но я не из тех, кто манипулирует чужими чувствами. И тем более не хочу делать подобное со Скарлетт». «Хорошо», — кивает девушка. «Но как-то ты не особо справляешься». Хмыкаю впери в взгляд в собственные ладони и, чувствуя, как нога под столом, так и просится пуститься в нервный пляс. «Прости», — ещё раз повторяю я, выигрывая время для раздумий, «знаю, повёл себя как придурок. И, к сожалению, не могу вернуться в прошлое, чтобы дать себе подзатыльник». «И правда жаль», — кивает Скарлетт, потягивая напиток через трубочку. — Да, но я хочу всё исправить. Вот она, правда. — Это всё чудесно. Но ты до сих пор не ответил на главный вопрос. Почему ты ушёл? — Ответ «я идиот» не подойдёт? Пытаюсь перевести всё в шутку, но девушка передо мной не настроена шутить. — Окей. И я решаю сказать то, что, по сути, тоже является одной из причин. Я испугался. Подумал, всё испортил. Приехал к тебе пьяный и устроил это. Потом поджал хвост и сбежал вместо нормального разговора. Но ты мог объявиться куда раньше, чем через две недели. Не тогда, когда я выложила фото с другим парнем, и в тебе вдруг проснулась ревность. Стоп. В голове щёлкает, и мне едва удается сдержать ухмылку. «Так эти фото были сделаны специально для меня?» Откидываюсь на спинку, закидывая на неё руку и с удовольствием смотрю на разливающийся по лицу девушки румянец. «Не бери на себя так много!» Она не смотрит на меня, якобы слишком увлечённая едой, но её эмоции сейчас для меня словно открытая книга. «С чего бы мне делать эти фотки для тебя?» «Не переоценивай себя, Найт». «Да что ты!» — наклоняюсь через стол и зубами выхватываю картошку из её пальцев. «Не ври мне, малышка Мун!» Её лицо вспыхивает ещё сильнее. «Какой же ты самодовольный индюк! Знаешь, я передумала. Фонд извинений закрыт. Благотворительности пришёл конец. Я не собираюсь тебя прощать». Недовольно хмурясь, она отворачивается к окну. «В любом случае...» Тебе надо быть аккуратнее. Не стоит давать парням ложную надежду, флиртуя с ними. Кто знает, что у них в голове. Ни с кем я не флиртовала. И правильно. делая это только со мной. Размечтался. В моих мечтах мы заходим куда дальше обычного флирта. С удовольствием наблюдаю, как при этих словах Скарлетт сглатывает. — В твоих мечтах это и останется. — Уверена. Опираясь о стол... С вызовом смотрю на девушку. «Давай проверим». «Очередная сделка?» И вот она вновь смотрит на меня, пока в её глазах искрится азарт. Нет, она ни за что не упустит возможности сделать меня в чём бы то ни было. «Да». «Как насчёт второго шанса для наших отношений?» «Наших фальшивых отношений?» «Нет, в этот раз всё реально». «Посмотрим, как скоро ты сдашься и признаешь, что нам суждено быть вместе». «Как самоуверенно!» — фыркает она. «И какой же мне от этого прок?» «Вечная прекрасная любовь». Скарлетт закатывает глаза. «Неинтересно. Предложи мне нечто более стоящее». Опираясь руками о стол, она придвигается всё ближе, пока её декольте всё больше притягивает к себе моё внимание. Вспоминаю, как любовался её грудью в тот вечер, когда нависал над полуобнажённым телом малышки Мун и во рту пересыхает. Вот же чертовка! Ну ладно. Хочешь настоящую сделку, значит, ты её получишь. Вот только победа всё равно будет за мной. Хорошо, предлагаю тебе спор. До конца лета я заставлю тебя стать моей девушкой настоящий, без каких-либо оговорок. А если не получится и выиграешь ты, то я выполню любое твоё желание. Не боишься давать мне столько места для фантазии?» Хитрая лисица наклоняет голову, перебрасывая волосы на одну сторону и тем самым оголяя тонкую шею. «Я же могу придумать что угодно, милый. Как-нибудь справлюсь». Отвечаю, а внутри всё же мигает вывеска «Опасность». Не сомневаюсь, эта девчонка при возможности оторвётся на мне по полной, но сейчас не время давать заднюю. «Договорились. Когда будешь лысый бегать голышом по центру города, не забудь, что сам это придумал». «Думаешь, я так легко дам тебе выиграть?» «Посмотрим», — улыбается она. «Кстати, у меня есть первое испытание для наших отношений. Мои родители как раз хотели пригласить тебя на ужин». «Ну уж нет». «Так быстро сдаёшься, Брайан?» Сжимаю челюсти, встречаясь с довольным взглядом чертовки. «Хорошо. Скажи им, я согласен». «Молодец, послушный мальчик», — подмигивает она. «Уже вижу, как ты сбегаешь, сверкая пятками». Она улыбается и возвращает всё внимание картошке. «Ничего, у меня в рукаве тоже есть пара тузов. Обещаю, малышка Мун, тебе понравится наша игра. Игра, в которой в итоге не окажется проигравших».